Глава седьмая. Отступая вглубь квартиры. Появление Света слишком неожиданно. Я даже не знаю, что ей сказать. Все слова вылетают из головы. Просто стою и смотрю на нее, открыв рот. «Кто там?» — слышится голос Паши из глубины квартиры. «Света!» — нахожу в себе силы крикнуть. А та смотрит на меня волком, затем делает шаг в квартиру и начинает стягивать свою шубу одной рукой. В другой у неё рулон каких-то бумаг. Причём раздевается она так резко, что становится не по себе. Кажется, она сейчас все застёжки оторвёт. Запах её тяжёлых восточных духов окутывает меня удушающим покрывалом. Наконец, с совета скидывает шубу мне на руки, будто я вешалка. Мой взгляд упирается в её предательски округлившийся живот. Он выделяется под облегающим костюмом из тонкого кашемира. Машинально прижимаю шубу к себе. В горле стоит комок. Слышатся шаги, миг, и Паша уже тут. «Зачем пришла?» — спрашивает он, глядя на свету. «Кажется, мы все уже решили». Та с вызовом вздергивает подбородок. «Не знаю, что ты там решил себе в одиночку, Островский, но я вообще-то беременна от тебя». Ее голос дрожит то ли от гнева, то ли от раздражения. «Отправил меня на отдых, а сам уже с этой?» Света тычет в меня на маникюренным пальцем. "Она не это, а мать моего ребёнка", тихо угрозы цедит Паша. Я стою столбом, даже не реагируя, когда он берёт меня за плечи и задвигает к себе за спину, будто Света может мне навредить. "Я тоже мать твоего ребёнка", шепчет она. "Или ты забыл? Ну так на, посмотри". Она швыряет ему в лицо какие-то бумаги, которые всё это время держала в руках. Они разлетаются по прихожей. Один лист падает мне прямо под ноги. Будто в полусне опускаюсь на корточки, подбираю его, и сердце пропускает удар. Это результаты УЗИ, первое фото ещё не рождённого малыша. Светанесла его, чтобы показать Паше, что ж, это удар ниже пояса. Я помню, Паша мрачнеет на глазах, но не двигается, даже не смотрит на бумаге. Ну так пусть она убирается. Где она была все эти годы, Островский? Или ты забыл, что только благодаря моему отцу ты сейчас имеешь то, что имеешь? Он помогал тебе роди нас, когда у тебя не было ни копейки. Нас больше нет. Он жёстко обрывает её. Таня, моя женщина, я это тебе конкретно сказал. Мы с тобой света не пара и никогда не были. Наши отношения ошибка. Она обводит нас ненавидящим взглядом. Ее лицо пылает от ярости. «Ошибка? А наш ребенок тоже ошибка. Я столько времени была рядом с тобой. Это я упросила отца инвестировать в твою фирму, когда никто не хотел. Я упросила его дать тебе шанс. А что она сделала? Расставила ноги и все?» Голос Света срывается на истерический визг. «Ради нее ты хочешь бросить меня и ребенка?» Ее слова бьют по щекам на отмышь. На миг я словно проваливаюсь в прошлое. Снова стою перед матерью Паши на пороге её квартиры. А она говорит, что наши отношения с Пашей ошибка, что я должна забыть про него, не искать, не звонить, не думать. "Света, хватит". Паша приближается к ней, берёт за плечи. "Успокойся, тебе нельзя нервничать. Я же сказал, что своего ребёнка не брошу, буду помогать, оформлю на себя. Но это всё, что я могу сделать. Свадьбы не будет". Она отталкивает его и переводит на меня дикий взгляд. «Это ты, тварь!» — рычет едва ли не с пены у рта. «Ты во всем виновата!» И вдруг кидается на меня, выставив вперед согнутые пальцы с длинными, крепкими ногтями цвета фуксии. Эти ногти мелькают у меня перед глазами. Краем мысли заторможенно думаю, что она сейчас расцарапает мне лицо. Надо уклониться. Но продолжаю стоять и сжимать в руках черно-белое фото с экрана УЗИ. Паша перехватывает Свету за талию, прежде чем она успевает до меня дотянуться. Хочет вывезти ее из квартиры, но внезапно она бледнеет. Хватается за живот. «Мне плохо», — слышит сдавленный стон. Меня будто в спину толкает. «Света, сядь, пожалуйста, успокойся». Наконец-то ко мне возвращается способность говорить. «Ты навредишь малышу». «Обойдусь без твоих советов». Сквозь боль в голосе Светы пробиваются гневные нотки. Думаешь, на чужом горе счастье построить? Ничего у тебя не выйдет. Я качаю головой. Конечно, я так не думаю, совершенно. Но я точно знаю, что люблю Пашу, и этого не отнять никак. У тебя живот болит. Паша силой усаживает её на пуфик. Таня, звони в скорую. Я киваю и несусь к своему телефону. Нельзя терять ни минуты. Ну и придышка от удушливого запаха светкиных духов мне тоже не помешает. Как у нее сама от них голова не болит. Гадская ситуация. Она беременна от Паши. У них общий ребенок. Ради него они должны быть вместе. Даже несмотря на нашу ночь любви. Но с другой стороны, я тоже заслуживаю счастья. И я хочу быть с ним. Значит, надо как-то житься со всем этим. Ничего страшного. Я сильная. Восемь лет назад справилась. Справлюсь и сейчас. К тому же я не одна. Не есть для кого это делать. Я хватаю телефон и несусь обратно в прихожую. Паш, какой адрес? говорю я, попутно набирая номер скорой. Скажи номер дома. Но в коридоре, кажется, уже всё в порядке. Света стоит ровно, как палка, Паша, сложив руки на груди, и смотрят друг на друга так, что я чувствую себя третьей лишней. Всё в порядке? спрашиваю осторожно. Света уже уходит, говорит Паша. Но ей же было плохо. перевожу недоуменный взгляд с одного на вторую. С этим нельзя шутить. Без тебя разберусь, бросает света, продолжая прожигать Пашу глазами. У меня закрадывается подозрение, что она разыграла приступ. Ничего у неё не болит, это просто уловка, чтобы удержать внимание Паши. Ты пожалеешь, что выбрал её, продолжает она. Когда мой отец узнает, я всё ему расскажу. Он выведет свои деньги с актива или продаст свои акции за копейки. И другим акционерам, кажется, делать то же самое. А ты сам знаешь, они все послушаются его. Хватит. Я не так его можно бросить безнаказанно. Света говорит таким ровным тоном, что мне становится страшно. Наступит день, и ты сам ко мне приползёшь, голый и босой, будешь умолять, чтобы я вышла за тебя. А пока, она усмехшись кивает в мою сторону. Пока развлекайся с этой, но помни, что я сказала тебе. Чувствую себя, как будто меня облили ведром дерьма. А света Гордовского в голову направляется к выходу. Паша закрывает за ней дверь и оборачивается ко мне. По его лицу ничего не понять, что он думает, что значат эти угрозы. Паша, в ожидании смотрю на него. Что она имела в виду? Он притягивает меня к себе и заключает в объятия. Не беспокойся, ничего она не сделает. Позлится какое-то время и успокоится. Шепчет мне в макушку: только мне не становится легче. Наоборот, он будто что-то хочет скрыть от меня, что-то очень серьёзное. Но она сказала что-то про своего отца. Он же главный инвестор в Шарпон Металлик. Что будет, если он заберёт свои деньги? Так, Танюш. Паша берёт меня пальцами за подбородок, заставляет посмотреть на него. Прекращай. А меня охватывает ещё больше страх. Паш, мне уже не 18 лет. Говори как есть, если не хочешь повторения прошлого. он как-то связан с твоим ранением? Нет, к этой истории от отсвета не имеет отношения. Но он действительно главный инвестор Шарпонта, поясняет Паша. Это не смертельно. Я разберусь. Мы разберёмся. На его лице появляется улыбка, глаза словно светятся. Он гладит меня по щекам и шепчет мне в губы перед тем, как поцеловать. Всё, хватит, Танюш. Всё будет хорошо. Мы со всем справимся. Мы уже вместе. И больше нас ничто не разлучит. Отвечаю на поцелуй. Я хочу довериться, хочу доверять, потому что я люблю его безоговорочно, хотя эта любовь даётся мне тяжело. И всё же сейчас не время терять бдительность. Светка ещё та заноза, а уж беременная женщина способна на любые безумства, по себе знаю. Придётся быть настороже, в ради себе, в ради Паши и Лёлики, ради нашей семьи. Танечка, давай встретимся. Снова звонит Лёша. После того разговора он несколько дней молчал, а затем начал писать и звонить. Умолял о встрече, подумать, передумать и многое ещё о чём. Вспоминать, что нам ведь было неплохо вдвоём. Неплохо, но и не хорошо, мне так точно. Я пыталась заменить одного мужчину другим, и не вышло. От себя не убежишь. Можно сколько угодно убеждать себя в том, чего нет, но от этого оно точно не появится. Лёш, прости, но я уже всё сказала. В сердце кольет от того, что приходится говорить такие слова хорошему парню. Нам не нужно встречаться, только больнее станет. Кольцо сегодня верну. Отключаю телефон. Тебе не обязательно с ним видеться. Сзади подходит Паша и обнимает меня. Я сам ему отдам кольцо. Прижимаюсь к нему спиной. Нет, я должна сама. Вздыхаю. Тем более он твой работник. Я его уволю. Островский, даже не вздумай, резко поворачиваясь в его руках. Это наше с ним личное дело. Ладно, ворчит он, но если что... Приподнимаюсь на цыпочки и обрываю его ворчанье поцелуем. Опять целуетесь. В кабинет Паши врывается Лёлька. Вот взрослые, вам еще не надоело? Мы едва успеваем отпрянуть друг от друга, когда она обезьянкой забирается в отцовское кресло. Такое большое, что моя принцесса тонет в нем. Ростом она точно у меня удалась. Будет тот же метр с кепкой». За две недели ее ангина прошла. Осталось лишь небольшое покраснение в горле и увеличенные лимфоузлы. Так что врач прописал еще немного посидеть дома. Как раз удачно, в школе каникулы, не пришлось пропускать уроки. Но, с другой стороны, обидно, все праздники и гуляния пролетели мимо нее. Впрочем, мы и дома неплохо развлекались. Паша пригласил Деда Мороза со Снегурочкой, причем недешевых актеров. Эти двое так в роль вписались, что даже я на какой-то миг поверила, что они настоящие. Но все на свете имеет свойство заканчиваться. Вот и новогодние каникулы тоже подошли к концу, как и мы в больничной. А ты уже в школу собралась? Паша подхватывает дочь на руки, сажает себе на колени. Разумеется, нет, она же в пижаме. Но вдвоем они смотрятся просто хрестоматийно. Не могу налюбоваться. Хоть портреты с них пиши. Фу, не хочу в школу. там скучно». «Раньше ты говорила совсем другое», замечаю я. «Раньше я не знала, что болеть так весело». «Это твоих рук дело», навожу на Пашу обвиняющий палец. «Так, все, малявка, беги одеваться, а то опоздаешь в школу». Он тут же саживает ее с колен. «А вы без меня тут не целуйтесь», предупреждает она. «Это еще почему?» «Губы отвалятся». Смеясь, она убегает. Паша переводит на меня искрящийся смехом взгляд. «Губы отвалятся. Кто ей такое сказал?» Я чувствую, что краснею. Не говорить ведь ему, что сама это ляпнула как-то раз. Позже мы выходим из дома. Лёлька счастливая. Идёт между нами, крепко держа обоих за руки. На клеце мы по молчаливому сговору поднимаем её, и она, поджав ноги, визжит от радости на весь двор. Так и несём её до самой машины. За всё это время она ни разу не спросила... Когда мы вернёмся домой. Словно для неё всё происходящее было естественным и единственно возможным. А может, так на самом деле и есть? Мама и папа вместе. Что ещё нужно для детского счастья? Да, собственно, ничего больше. Паша сам за рулём. Едем сначала в школу. Лёлька целует меня в щёку, потом тянется к Паше через спинку сиденья. Это так мило выглядит. Её детские ручонки на его суровом лице, и как она морщит нос, когда утыкается губами в щетину. что я невольно улыбаюсь. Отвожу Лёльку в класс и там отпускаю. Её окружают одноклассники. Она уже рада, что вернулась в школу. Сразу начинает хвастать обновками. Я делаю ей предупреждающий знак. Говорила ведь, что хвастаться некрасиво. Дочь в ответ закатывает глаза, но поток хвастовства заметно снижается. Вот и прекрасно. Всё, маме можно уйти. Едем с Пашей в офис. «Может, всё-таки подумаешь над моим предложением?» Возвращается он к вчерашнему разговору. Зачем тебе сидеть у Игоря на рецепции? Моя жена может позволить себе не работать. Паша, я же просила. С осуждением смотрю на него. Закроем тему. Я не твоя жена. Пока, многозначительно замечает он. Всё равно, я хочу чувствовать себя человеком, а работа даёт мне это чувство. Не понимаю. Я же могу полностью обеспечить тебя. Разве женщины не мечтают об этом? О чём? Ну, чтобы мужик обеспечивал. Мечтает, пожимаю плечами, а потом выкладывает в ТикТок. Попросила денег ему уже на реснички, на ноготки, на трусы, прямо попрошайки какие-то. Не хочу пополнить их компанию клянчить у тебя каждый раз, как мне понадобится что-то купить. И вообще, я привыкла, что у меня есть свои деньги, и не перед кем мне нужно отчитываться. Он закатывает глаза. Феминистка ты моя. Когда такое стало? Жизнь заставила «И нет, я не феминистка. Горячусь. Можешь обеспечивать нас с Лёлькой сколько угодно, но работу не брошу, даже не проси. Мне нужна финансовая независимость». «Всё-таки я ещё не готова полностью довериться ему». Паша перехватывает мою руку и целует пальцы. А я стараюсь не думать, скольким женщинам после меня он целовал руки. Скольких обнимал. Сколько из них стонали под ним в постели. Та же Света. «Ох, нужно выбросить её из головы». Все неважно, теперь я с ним. Теперь он меня будет так обнимать и целовать. Но боясь того, что он снова сможет уйти, никуда не девается. Поэтому я сейчас ко всему отношусь настороженно. Паша замечает, что я нервничаю, когда мы останавливаемся возле бизнес-центра. Боишься? Смотрит на меня. Да, но еще раз говорю, не трогай Лешу. Он усмехается, хоть и в его глазах виднеется напряженность. Хорошо, я не буду его трогать. Ну если Терентьев тебе обидит, дай знать. Я закатываю глаза. Ну с чего ему меня обижать? Он мне помогал столько времени. Он мне совершенно не нравится. Уволить бы его. Так ты против, перебивает меня Паша. А так бы летел он с моей фирмы. Но, собственно, если накосячит, вылетит. Конечно, соглашаюсь с ним. Но не думаю, что Лёша станет тебе вредить из-за меня. Не тот он человек. Танюш, откуда ты знаешь, какой он человек? Ты меня-то не знаешь, когда людей загоняют в угол, они способны на многое, или когда их чего-то лишают. Ладно, вздыхая, не желая признавать его правоту. Мы просто поговорим, как два взрослых человека. Не беспокойся. Не буду беспокоиться. Если поцелуешь меня. Ваша поворачивает голову в мою сторону. Я смотрю в его темнею ещё за секунду глаза, тянусь к нему. Наши губы соприкасаются. Его язык скользит внутрь. Паша берёт меня за затылок и прижимает к себе. Мы неистово целуемся. Я цепляюсь за его плечи и притягиваю к себе. Хочется большего, ещё ближе, ещё сильнее. Но приходится не хотеть отпустить. Всё же время работы. Идём, говорит Паша, обводя меня голодным взглядом. Мы выходим вместе из машины и направляемся в бизнес-центр. Я напряжённо смотрю по сторонам. Помню, как встретила Пашу здесь вместе со Светой. Как та на него вешалась и как он придерживал её за талию. А сейчас, когда мы входим в здание, он точно так же придерживает меня. И тут же сталкиваемся со Светой. Ваша замирает и сильнее прижимает меня к себе. Его бывшая невеста надменно смотрит на нас. Её облегающий костюм, состоящий из юбки макси и тонкого свитера с высоким горлом, лишь подчёркивает живот. Я помню, что увольнять беременную нельзя. На Свету вообще стоит держать поближе к себе после таких угроз. Не говоря ни слова, даже не поздоровавшись, она входит в лифт. Мы за ней. Благоснами входят ещё несколько человек. Едем молча. Но Света то и дело бросает в нашу сторону испеляющие взгляды. Зайду за тобой во время обеда, говорит Паша, склонившись ко мне. По обеду мы вместе. Я киваю ему и выхожу на своём этаже, а Паша едет выше. Не хочется оставлять его с бывшей Но я заставляю себя не думать об этом. Он уже взрослый мальчик. А мне самой предстоит непростой разговор. Пишу Лёше СМС, чтобы спустился на мой этаж. Жду его возле лифта. Не хочу, чтобы коллеги были в курсе моих личных дел. Хватит, что они в курсе личных дел начальства. «Привет, Танечка». Лёша выходит из лифта. Он выглядит осунувшимся и не выспавшимся. На лице недельная щетина, а на губах застыла растерянная улыбка. «Привет». Протягиваю кольцо. Прости, что так получилось. Он смотрит на мою раскрытую ладонь, не решается забрать свой подарок. Как ты? спрашивает он вместо этого. Хорошо, а ты? Это просто вежливость и только. Тоже ничего. Жаль, что всё так сложилось. Может, ещё есть шанс, что ты передумаешь? Качаю головой. Нет, Лёш, прости, не передумаю, говорю с горечью в сердце. Сама беру его за руку, сама вкладываю кольцо в его ладонь и сжимаю её в кулак. Чувствую себя гадко, сердце болит. Он смотрит на меня затравленным взглядом. Понимаю, что раню его чувства, но по-другому никак. Нужно прекратить эту агонию, пока не стало слишком поздно. Думаешь, будешь счастлива с ним? спрашивает он внезапно. Он же свету бросил. Не боишься, что и с тобой так поступит? Его в его глазах внезапно сверкает металл. Перестань, Лёш. Хотя о чём это я? С губ парня срывается нервный смешок. Он ведь уже так с тобой поступил. Не хочу слушать дальше. Просто разворачиваюсь и ухожу. След несётся ругательство, а затем звон кольца по полу. Но я точно знаю, что не передумаю, не смогу. Не только потому, что Лёльке нужен её отец, но и потому, что не хочу обманывать Лёшу. Он хороший парень, а я люблю Островского. И это не изменить.